Глава пятнадцатая. Бессонная ночь. При выходе на палубу свет ударил по глазам. Но то было еще не солнце, просто свет. Небо по-прежнему затягивали густые непроглядные облака, так что даже определить положение светила было невозможно, как нищурся. Алекс проморгался, сгоняя выступившие отрези слезы, и осмотрелся. Стэнф стоял на руле, переругиваясь со снующим рядом Янисом на палубе убирали последствия схватки вытирали кровь зашивали парусину и тащили к доктору раненых Сагиш! — громко позвал алекс одного из матросов тот незамедлительно откликнулся и подошел слушаю капитан вытянулся и варится во весь рост его надежный матрос который уже не меньше десяти рейсов служит верой и правдой молодой но выбирать низкого. будешь исполнять обязанности боцмана «Сбавьте паруса, и пока держите прежний курс». Парень только молча кивнул и отправился на палубу. Мэйк подошел следом и спросил. «Матросов-то останется маловато». «Значит, некоторые будут работать за двоих», — пожал плечами Алекс и внимательнее взглянул на друга. «Сколько ты не спал? Сутки или двое?» «Уже и не помню», — слабо улыбнулся Мэйкдон. В ренду пробили шесть склянок. «Иди на отдых. Сейчас все равно координаты не определить, а через вахту я тебя разбужу. Иди, — говорю». Я-то точно выспался, на неделю вперед. Действие обезболивающей настойки проходило, а сил он исчерпал на порядок больше, чем у него было. Накатывали опустошение и тяжесть. Алекс медленно поднялся по ступеням к своей каюте. «Где-то там должна ждать девчонка. Надо придумать, что с ней делать, чтобы она не мелькала среди команды. Хватит им мятежей и неприятностей. Джейна сидела внутри, вжавшись в тот же самый стул, что и прошлый раз. Алекс прикрыл за собой дверь, прошел к сундуку у кровати и взял полотенце. От лекарственного запаха голова пошла кругом. Выпить бы еще и забыть про рану, чтобы продержаться подольше, но к темному. Алекс остановился у окна и спросил. Я предупреждал тебя не подходить к нему. Просто не подходить. Да, капитан, раздалось сзади. Какое-то из этих слов тебе было неясно? Нет, капитан. Тогда какого демона ты была рядом? Думаешь, я так просто это приказал? По собственной дурости? Обернувшись и сжав в руки полотенце, резко спросил Алекс и понял, что, кажется, переборщил. Джейна замерла, выпрямившись прикусив губу, и подошел к ней. Осторожно повернул ее голову в сторону. На правой щеке растянулась глубокая свежая ссадина. Ей, похоже, тоже здорово досталось. Голубые глаза смотрели на него со странной смесью нерешительности и упрямства. И еще чего-то. Удивление или ожидание? Говорят, Террены могут читать эмоции людей, как открытую книгу. Пожалуй... Иногда этого ему не хватает. Алекс опустил взгляд на ее пальцы, которыми она вцепилась в цепочку с грубо сделанным щитом на запястье. Ну да, верующая. Кажется, еще на острове бормотала какую-то молитву. Видела, как его обвинили в колдовстве и теперь боится? Но ведь спасла тогда в лесу. Да и сейчас не норовит бежать, только старательно отводит от него, лу раздетого и испачканного кровью смущенный взгляд но покорно ждет чего то и молчит ничего мне не скажешь я не знаю капитан она снова подняла глаза капитан капитан алекс взял себя в руки вздохнул и отошел оттирая кровь с рук и груди джейна даже покраснела как дитя надо же он стащил с кровати свою рубаху кем то аккуратно сложенную и поморщивший Принялся натягивать на себя. «Поверь, Эрик не такой, как ты думаешь. А с командой матросов-то только что познакомилась наглядно. Ради чего стоило лезть на корабль, да еще и в таком виде, м?» «У меня были причины», — тихо ответила она. Алекс повернулся. «Да ну!» «Не могу сказать. Мне надо в Ивар. Очень надо. Прошу вас». Еще тише почти шепотом сказала она, но потом поднялась и порывисто продолжила. «Позвольте сойти в ближайшем порту, и вы меня больше не увидите. Я не хотела доставлять вам неприятности. Думать надо прежде, чем такое делать», с досадой ответил Алекс. Но потом все же добавил. «Не сомневайся, я помню, что было на острове. И за это спасибо». Он потянулся за плотным камзолом, ночь обещает быть длинной и холодной. «Как же, Раймонд, будет он соблюдать покой?» От такого лечения никакого толку. Лучшее средство — заняться делом. Алекс трудом продел руки в рукава. Джейна даже дернулась, будто решила помочь. Он что, выглядит настолько беспомощно? Тебе повезло. Скоро освободится каюта. Пока жди здесь и никуда больше не лезь, будь добра, — сказал он, пытаясь застегнуть пуговицы, хотя бы верхние. Азарт схватки давно прошел. Усталость навалилась окончательно. Кружилась голова. Проклятые металлические пуговицы не подчинялись дрожащим пальцам. Корабль качнула, и без опоры он потерял равновесие и чудом не рухнул на палубу и впечатался спиной в переборку и простонал. В рану на бедре словно воткнули нож. «Позвать врача?» джина очутилась рядом и попыталась усадить его на кресло. «Вам плохо, капитан?» Алекс опустился на край сиденья, зажмурился. — Нет, никого не надо. Сейчас пройдет. Он снова взялся за край камзола. — Тогда позвольте я помогу. Неожиданно для него Джейна склонилась ниже, чуть не касаясь его лица, и принялась застегивать пуговицы на камзоле. Сквозь полуприкрытые веки Алекс видел ее сосредоточенное лицо, закушенную по привычке губу, волосы упавшие на лоб. Даже почуял приятное тепло и запах ее кожи. Давно он не подпускал женщин так близко к себе. Он перехватил ее руки, сжал и встретил взгляд широко раскрытых глаз. «Хватит, я справлюсь». Следующие четыре часа Алекс провел на мостике на вахте, но не на ногах, как обычно, а полулежа, укрывшись от ветра плотным просмоленным плащом. Похоже, он все-таки переоценил свои силы, когда сам дернулся на этот проклятый остров. Но все равно на открытом всем ветрам в воздухе было лучше, чем внизу. Наверх притащили ящик, где расстелили карту, и Алекс в который раз проводил мысленные линии маршрута Ясного. От самого Аркитара через Шантар, через Рифы искал то место, где они могли сесть на мель. Но злополучного острова и правда не было. Будто они тогда в бездну провалились. Ветер трепал края плотной бумаги, и норовил оторвать один сгиб или хотя бы перевернуть страницу судового журнала. Алекс терпеливо вносил все последние события и данные по рейсу. Скорость, время и предположительное местоположение. Стэнф, сидящий рядом на корточках, еще раз ткнул в то место, где, по его мнению, произошло крушение. Они снова склонились над картой. Что ж, значит, Алекс обозначит этот остров сам. «И назови его своим именем!» — хохотнул над ухом незаметно подошедший Мэйк. «Как первооткрыватель!» Алекс поднял голову. «Я думал разбудить тебя через полчаса, час. Еще недостаточно стемнело. Зато, как видишь, почти развеялась мэгдан каким-то чудом умудрился притащить еще пару кружек с горячим кофе и не пролить их на себя. Он размял плечи, потягиваясь, и тут же поморщился, вспомнил про ранение». Алекс с благодарностью кивнул и поменял положение, вытянув затекшую ногу с повязкой на бедре. Ясный шел довольно ровно, не рыскал, только изредка нырял с волны вниз, а гонимые ветром брызги все равно долетали даже до мостика. Облака постепенно расходились, открывая вечернее небо. Еще виднелись отблески заката, не дающие звездам проступить во всю силу. Зато было время выпить кофе. Алекс отхлебнул большой глоток, так приятно согревший все внутри. От вечернего ветра уже задубели пальцы с зажатым циркулем. Помощник с кряхтением присел на край стула. — Погодка дрянь, точно как тогда, во время летнего, — проворчал он. — Еще тумана не хватало. — Так похоже, что действительно к Ивару движемся. — Хочется верить. Сегодня уже двадцать второе, — Алекс глянул на рулевого. «Возьмите правее!» Стэнф поднялся и отошел к штурвалу, передавая команду, а Мэйк откинулся назад. «Дни считаешь? Когда там тебя ждут?» «Король к середине следующего месяца, а в эмарише к концу этого. И то это крайний срок, так что надо разобраться, туда ли идем. Видишь, как ты всем нужен — и в столице, и в Иваре, Он тоже сделал глоток, осторожно поднеся кружку к губам и хитро улыбнулся. — та встреча должна быть приятной, а? Иди ты, Мэйк, думать больше не о чем. Жену давно не видел. Алекс натянул плащ повыше, но злиться на старого друга был не в силах. Мэйк был единственный, кто знал о близком знакомстве с Толирой. Немного, не все, но знал. — Нужен я всем, только команде своей не нужен. Еще бы немного, и спихнули бы за борт без лишних слов. Предатели есть везде, но не надо всех под одну гребенку. Глянь лучше, остальные готовы были жизнь за тебя положить, когда за ножи похватались и в бой полезли. Да, тут твоя правда, рассеянно ответил Алекс. И теперь я должен оправдать их доверие. А вот смотри наше первое. Он задрал голову и посмотрел на яркую звезду северного неба Остин. «Ну что, старина, пора проявить свои таланты и выбрать для наших бандитов местечко похуже. Они заслужили». Алекс мысленно выстроил маршрут от их предполагаемого места до ближайших точек на карте. Кучки голых скал неподалеку. Если не ошиблись, они пока вдалеке от торговых путей, а значит, вряд ли кого-то занесет. Не тащить же их с собой, чтобы потом возиться с судом и казнью на берегу. Пусть их рассудит море. Полдня, чтобы разделаться с мятежниками. И 3-4 чтобы добраться до Эмориша. Мэгдон потянулся за медным диском астролябии, но от неловкости чуть не уронил свою кружку. Потом внимательно начал настраивать прибор на нужную дату и сказал. «А вообще, Алекс, хорош уже. Не вини себя. Твой дар не проклятие. Чтоб там серые не пели. Плевать мне на них. Так-то ты всех нас вытащил» а то и потонули бы в шторм у барьерного рифа. "Стемп, точное время", крикнул Алекс, а потом, помедлив, ответил помощнику. "Не знаю. А может, серые и правы. И такие, как я, попросту опасны для других. И за нами надо следить, и только серые это могут, понимаешь? Нужен контроль. Может, однажды я стану безумным и одержимым, как уже случалось с одним иварцем сто лет назад. Я не знаю. Иногда это будто «Рассыпает меня на куски». Говорить о магии хоть с кем-то было непривычно. «Десять тридцать две, Кириус!» Наконец Стэнф сверил данные и вернулся к ним. Мэйк протянул ему астролябию и тут подвесил ее за кольцо перед собой. Качка усилилась и начала мешать измерениям. Мэйк поворачивал рейку, щурясь на звезду. Потер правый глаз и снова посмотрел внимательней, что-то бормоча. — Высота 10 градусов, — отчитался он и прибавил, продолжив разговор. — Послушай, все же зависит от человека и от того, как он эту силу того использует. Тебе дано больше, чем другим. А я верю, что это не просто так. А я вижу, что пока она никому не приносила добра. Алекс внимательно вписал данные и вытащил пухлые таблицы с широтой, найденные у Джи и вложенные в журнал. «Время и высота звезды есть, осталось только найти место, и главное будет понятно». Он начал листать странно мятые страницы все быстрее, а потом воскликнул. «Твою мать! Твою ж мать!» Мэйк удивленно глянул на него, а Алекс показал листы из середины, скрученные от влаги. Цифры и слова было не разобрать, словно на листы ведро воды плеснули. «Неужели во время шторма не уследили...» Только не говори, что это именно то, что нам было нужно. Именно, пхэрра. Дерьмо. Стэнф опустил астролябию и вмешался. Капитан, может быть, в каюте Джи Сина были еще копии? Позвольте, я посмотрю. Я сам посмотрю, останься. Алекс встал и зашагал, прихрамывая вниз. Проверьте, может, чего разглядите. В каюте пропавшего штурмана все было так, как он оставил. Алекс перерыл все вещи, сундуки, ворохи одежды. Ничего полезного. Только обрывки листов с записями на родном языке Джи Сина, который Алекс так и не выучил до конца. Похоже, штурман всегда больше полагался на свое чутье и помощь духов, чем на принятые методы вычислений. По пути наверх Алекс зашел в свою каюту. Джейна так и заснула прямо в кресле, прижав к груди и колени и уткнувшись виском, в закругленную спинку. Сидела и ждала его, что ли, все это время. А он забыл отдать приказ, чтобы ее отвели вниз. Поколебавшись, Алекс, прихрамывая, перенес спящую на свою кровать. Джейна шевельнулась, тихо вздохнула и вдруг обхватила его за плечо, но, видимо, так устала, даже не проснулась, только повернулась на бок, когда он опустил ее на покрывало. Алекс усмехнулся и накрыл ее сверху пледом. Ему-то сегодня не спать, судя по всему. Потом он еще обшарил все свои полки, хоть и без того подозревал, что копий этих таблиц у него нет. Проклятие! Перед уходом Алекс бросил взгляд на полку с макетом шхуны, и на миг ему показалось, будто там кто-то рылся. Но нет, вряд ли. Скорее всего, кто-то так убирал бардак после шторма. Прошла уже половина ночи. Яркая луна освещала водную гладь. Ясный сносило боковым ветром, но с Марселем на гроте и несчастным заштопанным фоком они все же медленно шли вперед. На волнах мелькала белая пена, волнение балло на три 4 Алекс сощурился. Но ни впереди, ни вокруг было ничего не видать. Стэнф старательно пытался выправить бумаги или разобрать что-то в них, только, похоже, без толку. Тут вроде десять или четырнадцать. Простите, Кириус, невозможно разобрать точно. Как раз здесь, где... Майк мерил шагами мешканцы. — Хоть бы один парус, хоть бы какая земля, — проворчал помощник. — Ни хрена не видно, уже битый час, никаких ориентиров. Мы вообще ни одного судна не встретили, как остров покинули, — тихо добавил Стэнф. — И земли? «Даже странно как-то...» Алекс не выдержал и взъелся на обоих. «Если еще и вы мне скажете, что мы после шторма в заколдованное море попали, я вас утоплю. Мне уже тошно слышать суеверия и байки о проклятиях. Нет никаких колдовских морей, как и островов. Мы скоро определимся, я обещаю. А сейчас, если кто устал, можете разойтись по койкам». Он опустился обратно на свое место. Сначала Мэйк, а потом и Стэнф сели, оба замолчали. Алекс попытался еще раз разобрать что-то в таблицах, но скоро понял, что это бесполезно. Мэйк, похоже, начал дремать прямо на стуле. Стэнф готовился к смене вахты. Алекс пошел на палубу, пытаясь придумать, что делать дальше. Должны же они выбраться каким-то ориентирам Отблески фонарей мелькали на волнах, но свет не проникал дальше десятка шагов. А там — полный мрак и чернота. Даже звезды виднелись, как сквозь туман. И точно. Туман начал стелиться по воде, а ветер все стихал, начали терять упругость паруса. Так они скоро в дрейф лягут. «Поверни на два румба!» — скомандовал он рулевому. «Еще! Смелей!» Паруса снова поймали вялый ветер и потянули судно в сторону. Какое-то неуловимое чувство подсказывало Алексу, что они идут в нужную сторону. Нужно набраться терпения и не упустить среди черных волн что-то, что сможет подсказать, где они находятся. Алекс прошел по палубе дальше. За время его отсутствия Мэйк проделал хорошую работу. Судно имело неплохой ход. Фальш-бизань сносно держала парус. Алекс задумчиво коснулся основания фок мачты и проверил крепление токелажа, заново натянутого после крушения. Неплохо сделано, добротно. Корабль словно в ответ на его мысли мягко качнулся, ныряя с невысокой волны вниз, а потом снова задирая нос. Надраенная палуба поскрипывала от шагов в ночной тишине, потревоженной только редким плеском беспокойных летучих рыб до да далеким фырканьем кита — который выпустил фонтан в воздух. Вахтенные у центрального люка встрепенулись и стали подниматься на ноги. Свет качнувшегося фонаря осветил их фигуры. Рихана, Сагиш и Мика. Их лица знакомы давно, и он был рад, что они остались верны до последнего. «Капитан!» — почтительно и торопливо склонили матросы головы. Похоже, примерная дисциплина снова возвращалась на корабль. Алекс остановился у борта и полной грудью вдохнул пьянящий, пропитанный солью и влагой ночной воздух. Он возвращал спокойствие и уверенность, наполнял его силой. Привычная за много лет качка дарила приятное ощущение равновесия. Алекс снова был на своем месте. Казалось, что он всегда будет чувствовать эти колебания опоры под ногами, где бы ни находился. Мысли немного рассеялись словно растеклись по ровной поверхности моря, а затем вдруг вернулись к Джейне. Пожалуй, он был груб сегодня, когда так сходу набросился после мятежа. Но слишком многое навалилось сразу, и ведь он предупреждал не подходить к Эрику. Неужели так сложно послушать знающего человека? Это только добавит проблем, если на таможне их всех решат, как следует проверить. Но если бы не Джейна, кто знает? Нашли бы его Эрик с Мейком на острове. Каким-то своим зверенным чутьем Эрик вышел на ее след, а это спасло и Алекса. Похоже, он был почти что мертв, только море окончательно вернуло к жизни. И сам Эрик мог предать, мог выступить против и сказать, что Алекс колдун, но не стал. Напротив, рисковал своей жизнью, вступил в неравный бой с бунтарями. Дело только в нелюбви к Боцману или что-то еще. Общий враг сближает. В тумане вдруг мелькнул огонек, не похожий на отражение их света. И вот за далекой мягкой волной еще один. Вперед смотрящим на Марсе оказался Эрик. И когда еще не было понятно, что это за огни, он уже махнул рукой и доложил. «Парус по правому борту!» Зоркий зараза. Но, наконец-то, хоть что-то. Дождались. Алекс вернулся на шканцы и растолкал Мэйка. Сверху уже отчетливо был виден корпус большого судна, и не меньше двух мачт мелькало на фоне ночного неба. «Дать ему сигнал!» Сагиш коротко просвистел в боцманскую дудку, но их будто не услышали. Алекс приказал сменить курс и нагнать это судно. Чужие огни то появлялись, то скрывались среди волн. Но вот, кажется, расстояние начало сокращаться. Сагиш отдал еще один громкий сигнал с просьбой о помощи. Наконец, едва слышно раздались команды с того борта, и чужое судно начало разворачивать прусса. Военная шхуна, может быть, даже не одна. Когда они подошли на расстояние выстрела, Алекс различил на флагштуке королевский флаг Энари и приветственно вскинул руку. Должно быть, их здорово снесло на запад, раз наткнулись на своих же. Корабли легли в дрейф, развернув рей. Вскоре на чужом судне спустили на воду шлюпку и к ним направилась небольшая делегация. Когда лодка подошла ближе, Алекс заметил внутри одного серого, который, сняв капюшон, внимательно смотрел на их корабль и матросов ночной вахты, сгрудившихся у борта. «Что ж, этого можно было ждать». На военных судах серая нередкость. Именно рядом с ними на борту Алекс с юности привыкал контролировать свою силу. «Интересные у нас будут гости», — тихо сказал Алекс Мэйку и отправился к штормтрапу встречать прибывших. Первым на борту оказался, судя по всему, помощник капитана, а вторым — сам капитан. Высокий, коротко стриженный, с бородой и усами и лет на пять старше Алекса. «Не верю своим глазам, капитан Дельгар!» Сходу удивленно поприветствовал он его и протянул руку, а потом оглядел корабль. «А, это тот самый ясный! Знаменитое судно, чуть не потонувшее в летнем мятеже!» Алекс вгляделся в лицо капитана и, наконец, признал очень-очень старого знакомого. «Так точно! С такой растительностью я тебя не признал, раз! Старина, раз!» Алекс улыбнулся. Они были знакомы со времен службы королю, но Расс остался верен воинской стезе и дослужился, судя по знакам отличия на форме, уже до должности младшего капитана. Вскоре на борт поднялся и серый. «Ради всех святых! Что у вас тут произошло?» Капитан Расс осмотрел следы побоища и фальшмачту а потом вопросительно повернулся к Алексу. «Пойдем, расскажу». Тот оглянулся на Серова, кажется, пока все спокойно. «Прошу вас, ваше святишество». Майк пошел рядом и хотел было пригласить гостей в каюту капитана, но Алекс вспомнил про спящую там Джейну и, прихрамывая, повел всех в кают-компанию. Когда все прибывшие расселись за круглым столом, астерт принес скромные остатки ужина и бутылку рома, Алекс коротко доложил о случившемся на борту после крушения. Капитан раз только сочувствующе качал головой, а Серый не сводил с Алекса внимательных глаз. «Такие дела, друзья», — подытужил Алекс. Увы, после того, как король принялся обновлять состав флота, было крайне сложно собрать в короткие сроки достойную команду. «Да-да, лучших парней забрали на такие суда, как твой летящий, в том числе», — невесело улыбнулся он. «Да, я знал о проблемах» но не предполагал, что все может быть так серьезно. Слава покровителю, что ты остался жив, Алекс, и что ясный на ходу», — воскликнул Расс. «Я, между прочим, твой давний поклонник. Чем мы можем вам помочь?» «Отдайте нам свои карты», — пошутил Алекс. «На самом деле, в первую очередь, нам надо разобраться с координатами, потому что после гибели штурмана у нас возникли проблемы с навигацией. Нужен совет». Идем на чистой интуиции по звездам, совсем как в старые времена. Конечно, я сообщу координаты, не бросать же вас в тумане. Но только надо поторопиться, нас ждут на архипелаге. А мы тут уже недалеко. На Итане? Вот значит, куда их занесло. Алекс помрачнел, но спрашивать про цели этого похода теперь он не имел права. Да, конечно. Серый потянулся и вполне доброжелательно спросил а что вы планируете делать с мятежниками много ли вышло раненых и убитых как и положено по закону мы вернем их в энарию для справедливого суда пятеро тяжело раненых убитых девять включая одного офицера сухо доложил алекс да примет их покровитель склонил голову серый майкдан тоже кивнул а потом обратился к капитану расу если у вас есть возможность Мы бы попросили немного питьевой воды, да и Мариша доковылять. С нашими запасами сейчас не лады. — Да и Мариша? — нахмурился раз. — Да, посмотрим, конечно. Мы и сами только недавно оттуда. Только, Алекс, я бы... В этот момент в кают-компанию постучался еле живой Раймонд. Этой ночью и ему не удалось поспать. Его одежда была измазана кровью а глаза устало блестели из-под стекол пенсны. Врач оперся рукой о переборку и со вздохом доложил. «Арин Хильд мертв». Алекс медленно кивнул. Серый поднялся из-за стола и вопросительно посмотрел на него. «Позвольте прочитать молитву покровителю, капитан». «Да, конечно». Серый покинул кают-компанию вслед за Раймондом, а за столом на несколько минут повисла тишина. Все сделали погладку рома и замолчали о своем. Капитан раз откашлялся и сказал, «Алекс, зная твое упрямство, я тебя не буду уговаривать свернуть с курса. Просто хочу, чтобы ты знал про беспокойство у берегов Ивара не пустая болтовня. Тут до нас дошли слухи о вооруженных нападениях на один из кораблей западных островов. Пираты? Говорят, что да. И еще одно. Не имею права это разглашать, но знай, что король приказал всем сворачивать от границ Ивара и собираться у архипелага. Там недавно пришибли какую-то важную шишку, то ли сына, то ли дочь губернатора, так что король в гневе и на грани терпения. Говорят и иварцы, а это уже прямой повод. Так что смотри, пока не объявлена война и границы не перекрыты, я не стану менять своего решения» но спасибо за твою откровенность на твой страх и риск алекс когда раз отметил необходимые данные на карте и предложил маршрут в обход назойливых и варских патрулей напал бы вернулся с серый и вскоре вся делегация собралась у борта. майкдан что то еще уточнял у капитана и его помощника оставшись наверху один алекс и еще раз рассмотрел карту судя по предложенному расам маршруту они пройдут совсем рядом от его родного северного острова. Жив ли отец? Алекс передал для него короткое послание через капитана Расса, попросил того проследить за стариками, но уже не был уверен, дойдет ли письмо до адресата. Еще можно свернуть и зайти на Итан, проведать самому, раздела так плохи. М да король на грани терпения. Полувековая вражда за Итан — Должна была рано или поздно так закончиться, Алекс знал. Знал с тех пор, как еще в юности ему рассказывали историю этих островов. Еще бы! Благодатная почва с хорошим климатом, и во времена завоеваний сирха эти земли первыми подверглись оккупации. Да и до сих пор и в варцев там проживала большая часть, особенно на Северном. И теперь и в вар – во всеуслышание заявлял об их притеснении и угнетении королем, поэтому якобы ввязывался в конфликт ради защиты своих подданных. Алекс хорошо знал доводы каждой из сторон, но после того, как докопался до своего прошлого, только сильнее стал рваться на части между двумя странами. Одной — родиной по праву, а другой — родиной по крови. И вот сейчас... Он еще может вернуться туда, где был месяц назад, пока не началась война. Еще раз пройти по родным местам, снова увидеть руины древней крепости, которую строили маги во времена Сиркха. Он даже помнит, как ее пришли крушить солдаты серых, но так и не растащили до конца. Алекс мог бы увидеть напоследок отца, матушку. Пусть последняя и хранит на него обиду. Защитить их? раз они не могут вернуться в безопасную столицу. Капитан Расс и его люди еще были на борту. Мэйк ненадолго оставил их, ожидая, когда они передадут бочонок с водой, и поднялся на шканцы. «Алекс, дела-то все хуже, говорят. Может и правда не поздно завернуть на итон пока там все наши. Совсем рядом будем, а там посмотрим, что в мире творится». «Да, надо посмотреть, что в мире творится». Алекс оперся обеими руками на карту и замолчал. «Что в мире творится?» талера писала, что он нужен ей. Они не виделись год, и все-таки она написала. «Если это действительно так, значит, он, по крайней мере, сможет выяснить на встрече что происходит. Должен выяснить. Выслушает ее, даже если не сможет никак повлиять. Что-то ведь она хочет ему сказать. Может, кто-то использует ее?» пытаясь добиться большей власти угрожает поэтому она не подписалась своим именем он должен рискнуть и постараться обезопасить не только своих близких но и многих других посмотрим снова заговорил алекс но увидеть это можно только там где происходит самое важное где расставляют фигуры на поле боя идем в эмариш он повернулся к морю и завтра утром Казнем мятежников. Нет больше времени на них.